По мере того, как проходили дни, остававшиеся до года ежегодного танца, я выполнял поручения моего господина, но должен признаться, что с тяжелым сердцем. Ни один моряк, любивший Асуа, не хотел отправляться в путешествие, задуманное моим господином, хотя все любили хакатри. Я сумел выполнить свою задачу только благодаря помощи и ята моряка, величайшего и самого уважаемого капитана Асуа. И хотя Джуаджа и Ята давно пережил период расцвета, он отыскал маленький, но достойный корабль под названием «Крыло Петрелла», годившийся для нужд моего господина, древнее судно, за которым хорошо ухаживали, длинное, приведенное в порядок, с двумя мачтами на носу и корме. Мачты и корпус неизвестные мастера сделали из прочнейших кованых ведьменных деревьев. Все остальное старательно вырезали из отполированного серебряного дерева. Нос корабля вздымался вверх по круто восходящей кривой, подобной линии взлета чайки. С помощью ията я сумел отыскать в доках Асуа достаточное количество смелых или безрассудных моряков, и у нас набралась полная команда однако мне никак не удавалось найти опытного капитана. Когда до начала церемонии празднования Великого Года оставалось совсем немного времени, я в отчаянии снова обратился к Ята. «Что мы сможем сделать?» — спросил я. «Никто из Зидая не соглашается встать за руль крыла петрела, И даже если мы сумеем найти капитана среди Хикидая, которому можно доверить защиту моего господина Хакатри, на Кига слишком далеко». Их гавань находится в черных скалах на далеком побережье. Я чувствовал себя опустошенным. Время заканчивалось, и я подвел моего господина, ведь других надежд у него не оставалось. Огромный возраст и я-то начал сказываться. Его лицо стало костлявым, движения медленными, но глаза оставались блестящими, и разум не померк. «Тогда капитаном буду я», — заявил он. Мне показалось, что я неправильно его понял, но когда переспросил, он подтвердил свое решение. Лорд Хака 3.1. Ницсаун Сэры, один из самых достойных воинов, объяснил я-то. И даже если это путешествие всего лишь каприз, нам предстоит принять участие в поразительной причуде, когда мы поплывем к закату. Я не мог представить, что престарелый герой, чьи подвиги представляли собой длинный список, решил участвовать в столь рискованном и зловещем путешествии. Часть моего сознания требовала, чтобы я его отговорил, ведь если с кораблем случится несчастье, для Зидая утрата и ята будет не менее ужасна, чем гибель моего господина. Одновременно мне был необходим корабль с командой и капитаном, а другого капитана я уже не успевал отыскать. Когда я сообщил Хакатри, что сказал моряк, он испытал благодарность, но не смог скрыть тревоги. «Я хотел, чтобы команда состояла из моряков, не имеющих семей», — сказал он. «Но весь Асуа является семьей Ията, и о нем будут многие жалеть». «Тогда именно вы должны его отговорить, милорд», — предложил я. Хакатри вздохнул. «Компромисс». Очень медленный яд. Я уже слишком много раз пил из этой чаши и больше не в силах откладывать отплытие. Ну а почему, лорд Хакатри? К чему оно? Мне казалось, что мы стоим у края утеса, и у нас есть только два варианта — повернуть назад или прыгнуть в неизвестность. Но я по-прежнему не понимал, что нас к нему привело. Сейчас вы со своей семьей в окружении народа, который вас любит. Здесь лучшие целители, и если они не сумели избавить вас от страданий, значит, не сможет никто другой, как смертный, так и бессмертный. Зачем вам оставлять все за спиной ради лишения опасностей, серьезность которых невозможно предвидеть? Хакатри посмотрел на меня, потом протянул руку и сжал мое плечо». Мой господин очень редко прикасался ко мне с тех пор, как его обожгла кровь дракона, и я от удивления затаил дыхание. — Не знаю, смогу ли я тебе объяснить, верный Памон, — сказал он. — Когда я не сплю, в моем сознании блуждают шумные тени, но сны еще хуже, они полны жутких видений. Я больше не могу переносить мысль о таком существовании. Если я ничего не сделаю, если ничто не изменится, однажды я покончу с собой. И если такой день наступит, я не хочу находиться среди любимых людей и моего народа. Покинув Фасуа сейчас, я либо найду спасение, либо тихо покину историю, как капризный раненый дух, а не зидая, вызывающий ужас и жалость. Я заплакал. Я не осмелился взять его руку, когда он ее убрал. Я слишком хорошо усвоил уроки прошлого года. Но мне лишь с огромным трудом удалось удержаться от желания опуститься на колени и умолять его изменить решение. Сердце холодело у меня в груди вовсе не из страха перед тем, что нам предстояло, хотя я действительно не хотел покидать Асуа, не хотел поворачиваться спиной к тому, какой могла стать моя маленькая жизнь, последовав за моим господином в это ужасное путешествие. Я скорбел по нему и тому, кем он мог стать. Но если оставался хотя бы минимальный шанс на спасение его будущего, разве я мог от него отказаться ради своего возможного счастья? В ту ночь я молился саду, как меня научила мать, когда я был совсем маленьким. Зеленое море, полное света, зеленые холмы, уходящие в небо, белые звезды и белые песчинки, каждая частичка великого сна. Слушайте нас, разбросанных по священным берегам и отмелям. Слушайте нас, светлячки в длинной ночи. Берегите нас, ведь мы всегда хранили верность. «Верность памяти о тебе, о сад, породивший нас, о море, что примет нас, слушайте нас, ведь мы твои дети». Именно в тот час, перед концом Великого года и после целой жизни ежедневных молитв, я, наконец, перестал удивляться, почему меня учили молиться на языке зидая, а не народа Тинукидая, моем родном. Знали ли его мои родители, но утратили язык своего народа, или никогда на нем не говорили? Неужели мне принадлежит хоть что-то, кроме имени? Во время последнего заката луны Волка огненная звезда, носившая имя Факел Года, появилась на небе, возвестив начало нового Великого Года. В ту ночь внутренние дворики, балконы и крыши Асуа были заполнены народом саон и остальные зидая собирались, чтобы приветствовать появление огненной звезды. Едва ли не единственный зидая, мой господин, не присоединился к празднованию. Хакатри проводил дни факела года в одиночестве или в моем обществе. Даже иналуки и его молчаливая тень Хикидая участвовали в торжествах. Жители Асуа, как и прежде воспринимали присутствие Омму без особого энтузиазма, но их радовало появление наследника Саунсарей, поэтому они приветствовали инолуки. Младший брат моего господина пил много, но на сей раз это не приводило к постоянной смене настроения. Все видели его веселое, беззаботное лицо, и хотя некоторые задавали себе разные вопросы, Большинство испытывали благодарность за возможность забыть о трагедии и с надеждой посмотреть в будущее. В Первую из девяти ночей года ежегодного танца леди Амирасу обратилась с молитвой к саду, и роща ведьминых деревьев вторила ей своей песней. Я слышал их даже в моей комнате в зале слуг, где находился в одиночестве. Когда зидая собираются на празднование года ежегодного танца, Слуги и гости смертные в нем не участвуют, но могут устраивать свои собственные. Однако у меня было совсем неподходящее настроение. Я мог думать лишь о том, что будет, когда пройдут девять праздничных ночей. Асуа останется у нас за спиной, и не только Асуа, но и все земли и люди, которых я знал. Я больше не буду получать писем из Вороньего гнезда, и хотя это меня печалило... Я пришел к выводу, что так даже к лучшему. Что, если бы они попросили меня их навестить? А вдруг хорошенькая умная Шоли прислала бы мне новый знак своего расположения, который я больше не смог бы игнорировать? Это стало бы для меня настоящей мукой. Я решил написать им письмо, где объяснил, что уплываю с Хакатри в путешествие на неизведанный запад, и весьма вероятно, они больше никогда меня не увидят и не услышат. Никто не покидает город во время празднования года ежегодного танца. И я понимал, что мне нужно найти того, кто согласится доставить мое послание в Воронье гнездо после нашего отплытия. Закончив письмо, я сложил его, спрятал в тунике и отправился на поиски надежного курьера. Звездная корона, движение света, клятва корней и ветвей, каждый заход солнца соответствовал новым церемониям. В холодном сиянии факела года, по мере того, как весь мир радовался под сетью звезд, голоса зидая уплывали вверх под рощами ведьминых деревьев, спрятанных в пещерах под осуа. А я оплакивал дом, который скоро потеряю. Меня переполняла тревога, и я бродил между дворцом и портом, где стоял на якоре крыло Петрелла, снова и снова задавая один и тот же вопрос морякам, пока они не попросили меня оставить их в покое. В последний из девяти священных дней народ моего господина снова собрался, чтобы спеть гимн саду и песню обновления, обращаясь к Джакое-собирательнице и первой саунсере. Мой господин, закончивший все приготовления, наконец присоединился к своему народу в ту ночь, и, как я узнал позднее, зидая встретили его с облегчением и радостью, Ведь многие боялись, что он не сможет участвовать в церемонии. Но я едва держался на ногах во время пения, которое следовало за мной, куда бы я ни направлялся. Я бродил по дворцу, пока не нашел место, куда почти не долетали звуки праздника, и тишину пустых залов нарушала лишь гулкое эхо моих шагов. Мой господин отыскал меня в зале певчих птиц заметно после полуночи. «Памон!» «Вот ты где!» Голос Хакатри был странным, громким и полным веселья, которое показалось мне вымученным. Он слегка прихрамывал, но в остальном никак не выказывал боли, не оставлявшей его ни на мгновение. В руках он держал большую красивую чашу. «Я искал тебя по всему дворцу». «Почему вы покинули рощу, господин? Вам нехорошо?» «У меня бывали и худшие дни», — сказал он. «Однако я знавал и лучшие времена!» — Хакатри рассмеялся. Мне его смех не понравился. «Так почему же во время последней ночи, которую можно провести с семьей и друзьями, вы ищете меня, милорд?» Я задал неожиданно резкий вопрос. Но моя тоска по всему, что мне предстояло потерять, была слишком сильной. К тому же мой господин успел немного выпить, впервые с того момента, как убил дракона. — Скажите мне, и я постараюсь сделать все, что вы пожелаете. — Тогда выпей, верный Памон. Он протянул мне чашу. — Это меньшее из того, что я могу тебе предложить. Мне совсем не хотелось затуманивать разум вином, но другая часть меня вдруг пожелала опустить занавес опьянения между мной и миром. Я взял у Хакатри чашу и поднес к губам, но остановился из-за странного запаха, который от нее исходил. Влажный мох, сильные специи и необычный аромат горячего металла. Мне уже доводилось встречать нечто похожее в роще лорда Эназаши в ту ночь, когда мы украли дерево. — Напиток немного пахнет, как лес ведьминых деревьев, — сказал я. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! В голосе моего господина я услышал лихорадку, а не опьянение. «У тебя столь же мудрый нос, как и верное сердце, Памон. Это моя порция кейтсай!» Он сделал энергичный жест. «Ну, давай, выпей. Я принес его для тебя». Его предложение поразило и напугало меня. Пить кейтсай, кровь ведьминого дерева, самая священная часть церемонии года ежегодного танца. Великий напиток делают из цветов и плодов ведьминого дерева, более редких, чем золото и самоцветы. Он продлевал жизнь и укреплял кровь тех, кто его пил. Все, что с ним связано, являлось тайной для моего народа. Но я знал, что Кейт Сай предназначен только для Зидая и запрещен Тину Кидая вроде меня. Насколько я знал, ни один Тину Кидая никогда его не пробовал, и я не хотел становиться первым. Я не могу, милорд и я протянул ему чашу обратно. «Возьмите. Этот напиток предназначался для вас и вашего народа, а не для моего. Почему бы вам не выпить его самому?» Он не стал принимать у меня чашу, а отвернулся и сделал несколько неуверенных шагов, глядя на небо, где умирало сияние факела года. Тут только я понял, что мой хозяин пьян вовсе не от вина или напитка. Он опьянел от боли но заставил себя покинуть постель и принять участие в последней ночи года ежегодного танца. — Почему я не выпил его сам? — спросил Хакатри, продолжая смотреть на небо. — Если бы ты оказался на моем месте, ты бы захотел добавить себе годы страданий. Если мы отыщем лекарства от моей боли на неизведанном западе, у меня будут новые церемонии и я снова смогу выпить кейт-сай. Но если, как я предполагаю, мы ничего там не найдем, кроме новых разочарований, зачем продлевать разрушенную жизнь?» Наконец он повернулся ко мне. «Но ты, Паман, я не готов смотреть, как ты стареешь рядом, принося свою жизнь мне в жертву. Если ты выпьешь кровь деревьев и станешь сильным, то однажды вернешься сюда после того, как меня не станет, и проживешь еще одну жизнь. Меня одновременно тронули и невероятно напугали его слова. Я старался примириться с тем, что мне предстоит отплыть в неизведанный край и провести несколько десятков лет рядом с моим господином, оставив за спиной все свои надежды и до конца жизни искать для него исцеление. Но увеличить этот срок в 10 раз, в сто, жить намного дольше, чем большинство моих соплеменников, как сам навигатор, и всегда кому-то служить, пусть даже такому доброму и благородному господину, как Хакатри. Я знал, что им двигали самые лучшие побуждения. Он хотел показать мне свою любовь и верность, но мне его дар казался больше похожим на проклятие. Я не стал пить из чаши хотя должен признаться, что испытал искушение. Кто останется равнодушным, когда ему предлагают такую же длинную жизнь, как у лорда Зидая? У меня промелькнули мысли о могуществе и чести, богатствах, которые я могу собрать, и вещах, которые увижу и сделаю. Но, в конце концов, даже этого оказалось недостаточно. — Ты не пьешь, паман, сказал мой господин. — Я должен... «Тщательно обдумать ваш дар», — ответил я, потому что мне не хотелось отказываться сразу. Казалось, его возбуждение ушло. «Ты что-то от меня скрываешь, Памон?» — сказал он. «После того, как мы столько времени провели бок о бок, это выглядит странно». Мне мое поведение также показалось странным. Но в те дни, что прошли после того, как его обожгло кровью дракона, У меня практически не было собственных мыслей, тревог и страхов, если не считать слабого воображения, пытавшегося представить собственную жизнь. Я не хотел тревожить Хакатри подобными вещами тогда, не появилось желания и теперь. Пока я колебался, до меня донеслись далекие голоса Зидая, прощавшихся со старым Великим Годом и приветствовавших новый. «Это неважно, господин». «Сказал я. Лихорадочное возбуждение, которое привело Хакатри ко мне, уже отступило, и я увидел, что он поморщился от боли. Обычно он старался ее не показывать. «Расскажи мне, что тебя тревожит, верный слуга. Сегодня именно такая ночь. Последняя Васуа, и ты не должен ничего от меня скрывать». «Конечно, я не мог ему рассказать. Он слишком много страдал». Я опустился до еще одной маленькой лжи. На этот раз не для собственного утешения, а ради спокойствия. Меня ничего не беспокоит, лорд Хакатри. Я всем доволен. Некоторое время мы молчали. «Тебе следует немного поспать», — наконец сказал он. «Завтра нас обоих ждет трудный день». «С вами все будет в порядке, господин, если я уйду?» «Да, отправляйся в постель». Оруженосец Памон, ты всегда был для меня больше, чем просто слугой. Завтра уже совсем скоро, милорд. Когда мне следует к вам прийти? Крыло Петрелла стоит на якоре рядом с башней Зеленой Стражи. Встретимся там в последний час темноты. Он протянул руку и осторожно коснулся моего плеча. Я никогда не забуду твою доброту в эти ужасные дни а я не забуду вашу веру в меня, милорд. Но у меня возникло ощущение, что почти невидимая трещина ослабила нашу связь, сильнейшую привязанность в моей жизни. Что мне оставалось без нее? У меня закружилась голова. Если бы не служба моему господину, мог ли я сказать, что существую? Так мы расстались». Мой господин отправился еще немного побродить по садам, прощаясь с домом, где провел так много лет, и который, вполне возможно, больше никогда не увидит. Я не стал поступать так же. Усталость и смятение накрыли меня точно тяжелый плащ, и я с трудом стоял на ногах. Когда я увидел, что Хакатри не смотрит в мою сторону, я поставил чашу с вином бессмертия на траву, так его и не попробовав, и отправился спать. «В эту ночь моя жизнь изменится навсегда», — думал я. На меня сверху вниз смотрели звезды. Я понимал, что их совсем не волнует моя судьба. Я должен покинуть уютный, знакомый дом и двигаться к будущему, которое не в силах представить. «Пусть сад меня подождет».